Поддержанную «Тойоту» в отличном состоянии можно купить долларов за 500. Довезенная до Москвы она удорожается в 5-6 раз, но на месте по карману. Особенно если привозишь сам, а это путь налаженный. На разовый рейс устраиваешься дневальным или на камбус а корабль, независимо от назначения, завернет в Японию за машинами. Нарядное зрелище, возвращающееся из плавания судна, Похоже на ежика из детской книжки. Пестрые автомобили принайтовлены к основанию мачты, к траловым дугам, кран-балкам, водружены на капы кубриков и чуть ли не развешаны по бортам. Автомобилизация Дальнего Востока причудлива. В таежной деревне Кия блестящая Мазда возле отчаянной развалюхи. В самом центре Владивостока на улице Фокина Во дворе с сортиром посредине, прямо в огромные лужи экскрементов, два белоснежных Ниссана. Над ними, на насестье неописуемого убожества, которое оказывается квартирой, благодушно расслабленный от принятого с утра отставной китобой Владимир Михайлович, выдавший формулу счастья «У меня все есть. Телевизор, картошка, морковка, лучок, горчица, перец». Я вышел из подворотни на оживленную улицу, забитую киосками с корейской лапшой, китайскими джинсами, японской электроникой, купил что-то якобы американское с белым орлом на этикетке, и мы продолжили. Дальнейший разговор, как болеро, возвращался к рецепту благополучия. О политике Владимир Михайлович сказал, «Ельцин неплохой мужик, но его окружает вся эта наркомания. Погнал бы всех и жил как человек». Что ему надо-то? Посмотрел телевизор, сел за стол. Картошка, морковка, лучок, горчица, перец. Господи, неужели правда? Через час старый китобой вспоминал романтику морской жизни. Корабль 31 метр, нас 30, 9 месяцев без женщин. Спасались они волшебным рационом. Картошка, морковка. Телевизора на судне не было. По длинной доске через фекальную лужу я прошел к цветочному магазину, где одна ветка орхидеи стоила 60 долларов. Владимир Михайлович махал вслед, плакал, пел «Прощай, любимый город». В Белом Орле еще плескалось. Под насестом, под дверцей в говне, разворачивался nissan Нероссийскость города усугубляется тем, что не видно церквей, так на всем Дальнем Востоке. Но если Комсомольск заложили в 1932 то Хабаровск и Владивосток, соответственно, в 1858 и 1860-м. Облик обычного русского города немыслим без куполов, даже если кресты сострижены. Видно, здесь были какие-то особо свирепые безбожники. Окраина империи располагает крайностям. Комплекс соперничества заставляет стремиться к опережению центра, сносе церквей тоже. Или в красоте названий. С такого самоутверждения начинался Владивосток, сразу нанеся на карту роскошные имена «Бухта Золотой Рог», «Пролив Восточный Босфор». Отдаленность имперского центра обычно расценивалась как благо. Сокращенная выслуга лет, повышенное жалование, самостоятельность действий. Плюсы свелись к минусам что до самостоятельности наместники дальних провинций всегда отличались своеволием и прихотливостью, и в Приморье в 90-е шло испытание авторитарной модели. Так говорят критики, а сторонники из грамотных вспоминают Хью Лонга, Вилли Старка, из романа «Вся королевская рать». Однако от Лонга, авторитарного губернатора Луизиана 30-х годов, Дружно осужденного американской истории остались великолепные до сего дня мосты и дороги. Властевостокские дороги и улицы лучше не описывать и еще лучше не испытывать. На улицах, заполненных отличными японскими машинами, не работает один светофор, другой, третий, веерное отключение электричества. Знакомый профессор пожаловался, что за полгода не прочел ни одной книги с семи до полуночи дома темно. На земле, набитой углем, где десятки тысяч кормились только вокруг шахт, это приговор моногородам. Таким, как артём неожиданно зеленый, улицы уходит в сопки, дворы в поле, развешанное белье мешается с листвой. Свежим серебром Подкрашен Ленин, бронзой Дзержинский. На столбах объявление о чудо-носках, уменьшающих потливость в два и более раза, как измерили. Рациональная жизнь где-то там, может быть, в Москве или еще дальше. Неправда. Дальше всего как раз Москва. Дреев идет, материк в дымке за кормой. Между Большой Землей и Великим Океаном таковы координаты этой окраины тверди. Тогда-то при Екатерине задумали праздник с участием всех народов империи, которые должны были в национальных костюмах с образцами искусства и ремесел собраться на торжество в столице. Камчедалы опоздали на три года.